Глава вторая. Между Цезарем и Помпеем. Пока Цезарь усмирял гальские племена, беспорядки в Риме продолжались и даже усилились. Месяцы проходили, а выборов все не было. Помпей все надеялся, что беспорядки сделают его кандидатуру необходимой, но не смел открыто объявлять своих стремлений. Положение становилось неопределенным и раздраженные консерваторы доходили до обвинения Помпея в тайном покровительстве мятежникам с целью отнять власть у Сената. В это время распускается слух, что Цезарь срочно возвращается в Рим. Он не ошибся в расчете на панику, которая вызовет его молниеносное вторжение в Италию. Приходили панические известия, что Цезарь уже близко. Находились очевидцы, встречавшие его конные разъезды у самых стен Рима. С городских стен и крыш домов Люди вглядывались в убегавшие на северо-восток дороги, с минуты на минуту ожидая появления легионов Цезаря. Городские власти утратили всякий контроль над порядком. Помпей тоже поддался панике. Объявил публично, что в городе восстание и без власти, а потому он отбывает в Кампинию к войску. Консулам, сенаторам и всем тем, кто предпочитает свободу тирании, он предложил следовать за ним. За ним отбывают оба консула и прочие магистраты а между тем Цезарь не возвращается. Он ожидает подкрепления и хочет связаться с Помпеем. Случай вскоре представился. С оказией Цезарь отправил письмо Помпею. Перечислив все свои обиды и высказав уверенность в том, что начавшаяся мобилизация имеет целью погубить его, Цезаря, он тем не менее заканчивает свое письмо предложением о взаимном разоружении. «Пусть Помпей, — пишет он, — отправляется в свои провинции». Пусть они оба распустят свои войска, пусть вся Италия положит оружие, пусть гражданство будет избавлено от страха, а Сенату и римскому народу будет предоставлена независимость выборов и все управление государством. Но для того, чтобы облегчить возможность этого соглашения условиями и скрепить клятвой, Помпей или должен приехать к нему сам, или согласиться на его приезд. Путем личных переговоров все недоразумения будут улажены. Помпей в ответ предложил Цезарю вернуться в Галлию и распустить войско. Если он это сделает, то Помпей уедет в Испанию. Однако Помпей не дал согласия встречу, и Цезарь расценил это как обманный маневр и в первых числах февраля двинулся вдоль восточного побережья Италии на юг, в Пиценскую область. Вскоре его догоняют еще два легиона, подоспевшие из Галлии. Сопротивления никто не оказывает. Сколоченные вербовщиками Помпея отряды новобранцев – разбегаются или переходят на сторону Цезаря. Спустившись до широты Рима, он поворачивает на запад к вечному городу. На его пути есть только одно серьезное препятствие – город Карфиний, где укрепился его старый противник Луций Доминий. У Доминия много солдат, но они все новобранцы, и Цезарь осаждает Карфиний. После недельной осады Гарнизон Карфиния понял, что помощи ждать неоткуда, сдался без боя и сдал своих командиров. Цезарь отпустил на свободу Доминия, консула Линтула и других важных помпеянцев, хотя и понимал, что помилованные им враги вскоре окажутся у Помпея. Он уже овладел почти всей Италией, не пролив ни капли крови. Между тем, Помпей переправился в Грецию в расчете на то, что Цезарю не удастся быстро последовать за ним по морю, так как весь флот находится в руках Помпея. Помпей переправляет все свои войска с помощью флота в Грецию. Цезарь опять делает попытки примирения с Помпеем, но получает отказ. После отплытия Помпея, Цезарь, укрепив приморские города, оставив в них для отдыха своих солдат и разослав распоряжение строить корабли, отправился в Рим. Никто не препятствовал его въезду. Город в страхе замер.